ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ «И за что мы пять тысячу отдали?» Свой вопрос Семенович особо никому не адресовал, задав его практически в воздух, но Геканин решил ответить и на него. «Вы не совсем довольны полученной за свои деньги информацией? У меня нет точных данных, но я готов вам помочь с помощью косвенных, чтобы вы не чувствовали себя неудовлетворенными клиентами». спасибо Егор приятно удивился тому факту, что пришелец не оказался настолько меркантильным, насколько выглядел. Но тот тут же Егора разочаровал. «Я планирую получить с вас приличную прибыль в будущем, и ради нее хочу инвестировать вас немного своего труда. По моим расчетам, мои инвестиции должны будут окупиться», – честно признался Геканин. «Что вы делали перед переносом?» «Участвовали в алганианской лотерее», — ляпнул Семенович. Чем страшно разозлил Егора. «Ну вот что творится в голове его друга. Они обсуждают невероятно важные вещи, уму просто непостижимые, а он лезет со своей дурацкой лотереей. Алганианскую. Вот вам и разгадка. Вас перенесли алгоняне «А они существуют?» — удивился Егор. «Ваш игровой симулятор в той или иной мере повторяет все, что существует в нашем секторе пространства». «Но как? Но зачем?» «Нафига мы сдались этим алганианцам? И симулятор этот на кой нужен?» Вопросы приятели начали задавать со скоростью пулемета. «В симулятор под видом игры вовлекаются расы, которые самостоятельно не освоили межзвездные перелеты». Геканин честно пытался отработать полученные деньги и принялся отвечать на сыплющиеся на него вопросы. Причины у подключения к симулятору могут быть разные. Обучение для скорейшей адаптации и вывода в космос, оценка потенциала расы для дальнейшего сотрудничества и многое другое. Для чего алганианцы подключили вашу расу к симулятору и зачем переместили ваши физические тела, я не знаю хотя догадываюсь, что именно вы выиграли в лотерею. «Кучу хлама, систему», — мучительно вспоминал подробности розыгрыша Семенович. «В последнем билете вообще выпала какая-то дичь. Называлась эвакуационная карта на две персоны». «Именно благодаря этой карте вас и забрали с родной планеты». «А как то все обратно вернуть можно?» «Ну или помоги нам домой вернуться», — попросил инопланетянина Гриша. «О, я бы с радостью помог вам, с превеликой радостью. Представляете, сколько я мог бы на этом заработать? Но, к сожалению, я не знаю, где находится ваша родная планета». она с одних оттуда дернули? Или еще кого-нибудь?» – спросил Егор. «Одни сплошные убытки», – горевал Геканин. «У меня нет точной информации по этому вопросу». «Я могу предположить, что раз алганианцы проводили массовые розыгрыш, то в нашем сегменте галактики могло очутиться много ваших соплеменников. Я постараюсь разузнать об их судьбе». «Спасибо, друг!» — в порыве благодарности перебил Геканина Семенович. «И с радостью продам вам о них информацию». Закончил свою мысль тот. «Тьфу ты, каракатица склизкая!» Оскорбился Гриша, но практически тут же его лицо зарилось счастьем от внезапно заскочившей в голову светлой мысли. «У нас же маяк уже работает. Мы можем сами с алганианцами на связь выйти». Гриша развернул объемную голографическую карту в кокпите Бестии. «Алганианцы, так, где же вы тут? Выходите, не прячьтесь. Мы вам больно делать не будем». В ближайших окрестностях виновников их переноса обнаружить не удалось. Микроскопическую точку, обозначавшую Викторию-13, окружали облака владений инопланетных рас. С месторасположением Виктории повезло. Она находилась вне границ инопланетных владений. Чтобы обнаружить алганианцев, ему пришлось уменьшить масштаб. Потом еще. И еще. «Фига себе, где эти алганианцы поселились!» Найти нужную фракцию не составило труда. Среди всех областей только Алганианская ассоциация была подсвечена зеленым. Что означало, его обитатели относятся к людям дружественно. До них 18 прыжков. Причем по серым, а кое-где и по оранжевым зонам. Прикинул примерный маршрут Егор. И я бы настоятельно не рекомендовал вам путешествовать по нейтральным территориям. Налоги. Таможенные досмотры, а самое неприятное – пираты. В нейтральной зоне вас никто от них защищать не будет. Они на вызовы не отвечают. Пока диканин расписывал ужасы предстоящего путешествия, Гриша пытался вызвать алгонианцев по гиперсвязи. Тупо нас игнорируют. Лететь к ним надо, принял решение Егор. На чем? На колониальном корабле? Не долетите. Прогнозы Гиканина не отличались оптимизмом. Нужен мощный флот, чтобы до алганианцев добраться. «И... и что нам делать?» Было непонятно, у кого растерянный Гриша спрашивает совета. «Работать, мои дорогие клиенты. Зарабатывать креды. Готов вам в этом всесторонне помогать. Мои сканеры показывают, что у вас развернуто добывающее оборудование. Нашли уже что-нибудь ценное?» «Да пока не особо и искали», — решил скрыть неприятную правду Егор. «Зря, зря. Если хотите выжить в нашем секторе, первое, о чем надо задумываться, это креды. У вас есть ресурсы, у меня есть каналы продаж». «Каналы продаж?» «Ну, вы же не думаете, что добытые ресурсы будут волшебным образом исчезать с вашего склада?» И что вместо них будут появляться креды? Это реальный мир, а не симулятор. Важна не только самодобыча, но и сбыт. «И в этом декане тоже смогут нам помочь?» Догадался Егор, к чему ведет инопланетянин. «Мы всегда с радостью помогаем нашим клиентам и готовы организовать сбыт ваших ресурсов всего за 40% от их биржевой стоимости». «Сколько? Нам такие посредники даром не нужны!» Что мы получим за эту комиссию? В отличие от гриши Егору необходимо было понять, как работает экономика этого нового мира. Как я уже говорил, торговые пошлины, охрана от пиратов, расходы на перелеты, поиск клиентуры. диканин настолько подробно и в деталях начал описывать межзвездную логистику, что Семенович откровенно заскучал. Но даже на его неискушенный взгляд, дикани бабло гребли лопатами обоснованно. По словам пришельца, прямо за границей их уютной безопасной системы начинался настоящий дикий запад и ядовитые джунгли в одном флаконе. Егор кое-как сбил комиссию на 2%, и деканский корабль, разогнавшись, ушел в прыжок. Деканин же сообщил, что будет счастлив вернуться за первой партией груза. «Мы в жопе», — горестно выдохнул Егор. Гриша же отреагировал на свалившиеся новости не сразу. «Старик, это мега круто!» Его радостный рев в закрытом пространстве кокпита звучал оглушающе. «Это... это то, о чем я даже мечтать не мог! Космос, корабли, инопланетяне! Тут есть все!» «Ошибаешься. Здесь нет многого, что тебе очень дорого. К примеру, пиво, одиноких вдовушек, скандалов в Собесе» произнес Егор. И после каждого названного пункта радость Грише потихоньку гасла. Коварный удар судьбы Гриша пережил с достоинством и по дороге к Крузенштерну принял самое живое участие в обсуждении будущего человеческой колонии на краю галактики. На удивление, острых противоречий в том, что же делать дальше, между приятелями не возникло. Чтобы лететь к алганианцам с вопросами, чтобы попытаться найти Землю или других людей, чтобы просто с уютом обустроиться в новой системе, им нужен был флот. Причем флот боевой, который позволит и по мордасам надавать непрошенным гостям, и самим по галактике путешествовать в относительной безопасности. «Итак, нам нужна верфь», — подытожил Семенович, припарковывая бестию внутри Крузенштерна. «И чертежи для кораблей». Напомнил Егор, верф в трюме Крузенштерна имелась. Получая необходимые ресурсы, верфь и фабрикатор могли собрать все, что угодно. Но для работы им требовалась программа «Чертеж», которая на наноуровне описывала создаваемый предмет. «Запрашиваем у геканина чертежи кораблей?» «Не сегодня», — мотнул головой Егор. «И даже не завтра. Неужели ты не понял, с какой акулой мы дело имеем?» Это он только на первый взгляд выглядит, как мягкая подушечка. Но если мы покажем заинтересованность в какой-нибудь покупке, он будет вытрясать с нас все до последнего креда. Да и потом, кое-что у нас выпало из лотерейных билетов. На первое время хватит. А у кого нам еще закупаться, если не у этой сопли? С выбором у нас как-то не очень. Можно, конечно, по базару походить, поспрашивать. Хитро улыбнулся Семёнович. Будем делать большие комплексные заказы, чтобы этот желтый жлоб не догадался о тех позициях, которые нам нужны позарез. Но для покупок надо организовать добычу ресурсов. К чему, дорогой друг, мы и должны приступить. Да когда мы работы пугались, это она нас должна бояться. Я взорву эти дурацкие железки, торпедируй к чертовой матери, орал в эфире через пару часов Семенович. Отпустил штурвал. «Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Уже лучше?» «Кстати, возле очистительной станции два добывающих дрона опять антеннами сцепились. Слетай, разберись. Заодно и заправишься». Приятели недолго думали, на кого какие обязанности повесить. Егор спустился на Викторию-1 и первым же делом приступил к развертыванию комнаты клонирования. С одной стороны, он вздохнул с облегчением, увидев, как возле купола жилого модуля появилась небольшая пристройка. Конечно, клон. Это всего лишь его копия. Случись что, оригинал-то умрет. С другой стороны, обнаружилась еще одна неприятная деталь. В комплекте к комнате шло всего два браслета. То есть погибнуть и воскреснуть они с Гришей смогут всего по два раза. Егор, вопреки своим же ранее приведенным доводам, отправил Геканину запрос по гиперволновой сети с просьбой выслать цену на реинкарнационные браслеты. «Маскируй, не маскируй наше намерения но Геканин не идиот, должен понимать, что браслеты для землян сейчас в приоритете». Но огромной радости от ознакомления с ними Егор не испытал. «Один браслетик стоил 50 тысяч кредов». Оценник на чертеж для изготовления в фабрикаторе вообще переваливал за полмиллиона. Но и это еще было полбеды. Кроме солидных финансовых вливаний, в производстве браслетов использовался фитуций, редчайший элемент, который рождался только в ядрах умирающих звезд. Он даже выходил за рамки стандартной оценки ресурсов. Есть фитуций, а есть все остальное. Энергии этот элемент давал неиссякаемую прорву, микрокристалл в браслете позволял передавать цифровой слепок личности на практически неограниченные расстояния. Кристаллы побольше устанавливались в трансфер-генераторах на кораблях и только благодаря им стало возможным прорубать тоннели от звезды к звезде. Залезать в звезды за этим ценным ресурсом желающих не находилось. Поэтому добытчикам приходилось ждать спорадических выбросов фитуция. Чтобы не расстраиваться, цену на него Егор у Диканина запрашивать не стал. На орбиту он не вернулся, оставшись управлять процессами из наземного ЦОПа. Гриша живо же желал набейстии, покорять опасные, но бесконечно прекрасные просторы космоса. Покорение проходило весело. Семёнович носился как ужаленный по всей системе, едва успевая устранять все возникающие в рабочем процессе косяки. Дроны, ковырявшие глыбы в поясе астероидов, могли напрямую управляться оператором, а могли и просто получать приказы из ЦОПа. Лети туда, бури найденную жилу цинка, как забьешь свой бункер, возвращайся и сгружай добытое, к примеру. Но в таком случае эффективность работы добытчиков падала до 50%. Они могли набить свой трюм бесполезными камнями, сбиться с маршрута или вовсе во что-нибудь врезаться. Ретрансляторы энергии постоянно теряли фокусировку луча и требовали калибровки. Человек пять дежурных механиков легко справились бы с этими постоянно возникающими мелочами. А вот одному семёновичу приходилось разрываться на несколько частей. «Пообещай мне, что мы всем нашим роботам при первой же возможности мозги заменим. Хорошо, поставим в приоритет», — пообещал Егор и отрубил связь. На самом деле, он, если напрямую и не обманывал друга, то однозначно слегка кривил душой. Ведь, по его мнению, весь первый заработок они должны были пустить на браслеты Возрождения. Семенович может и потерпеть, если жив будет. «Возвращаюсь на базу! Готовь ужин, дорогая!» Снова Гриша появился в эфире. С ужином это он хорошо пошутил. Жилой модуль, посаженный на «Викторию-1», был стандартной моделью. Зал управления, рассчитанный на пять операторов, четыре секции отдыха с пятью койками и одним санузлом в каждой – пристроенная комната клонирования да комбинированная зал-кухня-столовая. Вот, в принципе, и вся скромная мебель на планете. Жилой модуль обеспечивал людей едой, водой и пригодным для дыхания воздухом. Правда, ту серую липкую массу, которую в столовой выдавал автомат, назвать едой можно было лишь с большой натяжкой. В конвертер кухни загружались добытые элементы, из них это чудо техники и выдавливало пасту, перекрывающую все потребности человеческого организма в белках, жирах и углеводах, а также витаминах и микроэлементах. Существовать на таком пайке можно, но именно что существовать, забыв о прелестях жизни? «Я сегодня тебе двойную порцию слизи наготовил. Поторапливайся, а то остынет». Семёныч, стой! Внимание Егора привлекло моргнувшее на экране метка. К нам, кажется, гости. Что-то мельтешит на экране системы. Передаю тебе координаты. Знаешь, нам надо пересмотреть организацию рабочих смен, проворчал Гриша в ответ. Но ты сначала слетай и посмотри, что там. Естественно, отбой связи. Как Егор не старался понять с помощью сканеров, кто же к ним наведался в гости, у него ничего не получалось. Системы не могли не то, чтобы определить тип судна, а даже дать точного ответа, является ли этот объект искусственным или в «Викторию-13» залетело какое-то необъяснимое чудо природы. Сигнал был слишком слабым, энергетические всплески едва улавливаемые. Создавалось впечатление, что гость использует продвинутые системы маскировки. «Гриш, ты там поаккуратнее!» – вышел на связь Егор. «Хрень это плохо сканируется. Скорее всего, маскируется. А раз маскируется, значит, что-то плохое задумала. Справлюсь, не переживай. А если не справлюсь, будешь называть меня Григорий-2» да Егора не сразу дошло, что семёнович имеет в виду своего клона из клонирующей капсулы. И как относиться к другу, если в капсуле его соберут из тех же ресурсов, из которых кухонный комбайн собирает еду. И пусть даже клон будет Гришиной копией вплоть до атома, но будет ли он все равно тем самым Гришей? «Егор, ты заснул!» — выдернул его из мыслей о бренности бытия голос Семеновича. «А у нас тут, между прочим, вторжение!» Егор встрепенулся и замахал руками, фокусируя сканеры на бестии. Как будто у них других проблем мало. Какое еще, блин, вторжение, если они с Гришей еще защитные турели не расставили? Все свое время они вбухали в разработку ресурсов, забыв, что добытое надо бы и охранять. «Гриш, я никого рядом с бестией не вижу!» Судя по поступающим со сканеров данным, рядом с компактным истребителем Гриши никого не было. «Разуй глаза, старик! Тут целый линейный крейсер висит!» Сердце Егора рухнуло куда-то в желудок. Как бывший кораблестроитель, он понимал, что такое линейный крейсер. Этот тип кораблей мог на равных с тяжелыми неповоротливыми линкорами рубиться стена на стену в масштабных космических побоищах, а мог и совершать молниеносные набеги на вражеские базы и линии снабжения, разрывая на части корабли прикрытия и уничтожая всю инфраструктуру и склады. Этот зверь успевал нанести удар, посеять тотальный хаос, избежать и укрыться от преследователей. Что же могло заинтересовать этого матерого хищника в совсем непримечательной системе? Но чтобы его сюда не привело, сдержать они его не в состоянии. На бестию крейсер мог вообще внимания не обращать. Истребитель Гриши может полить из всех стволов, но даже на полпроцента щиты не просадит. Турели, которые они не успели развернуть в предстоящем побоище, тоже бы погода не сделали. Крейсер бы просто расстрелял неподвижные огневые точки из главного калибра, не входя в зону их действия. «Какого он поколения?» – почему-то шепотом спросил Егор. Любой корабль в «Звездных баронах» обозначивался двумя индексами. К примеру, «Гришина Бестия» в реестрах была записана как r 1 g 3 Индекс буквы 1 означал ранг корабля, в данном случае наилегчайший первый, истребитель. Вторая цифра говорила о его поколении, иными словами продвинутости. Третье поколение было довольно технологичным, максимальное, которое попадалось Егору, — пятое. Хотя вопрос он задал больше из любопытства. Какого бы поколения линейный крейсер не был тут, он бестию как комара бы прихлопнул. «Сейчас покажу, какого!» Гриша отстрелил один из разведдронов. От бестии отделился небольшой шарик с собственным ионным движком и четырьмя камерами по бокам. Разведчик развернулся, сфокусировался, и Егор увидел на экране бестию. Кокпит, установленный прямо на две здоровых трубы двигателей. А рядом с этим рукодельным безобразием парил белоснежный красавец. Форма — хищный клин с покатым горбом, начинавшимся с середины корпуса. Горб усажен многочисленными башнями с орудиями. И все эти устрашающие разнокалиберные стволы были направлены прямиком на бестию. «Оценил масштаб проблемы?» — хохотнул Гриша. Причину его веселья Егор не понял. Масштаб поистине катастрофический. «Кто это такие? И чего они хотят?» «Сейчас переключу на тебя канал связи. Они сами все расскажут». «Эй, стой!» Егор хотел было у Семеновича узнать о новых встреченных ими инопланетянах подробнее, но его товарищ уже перекинул трансляцию. «Здрасте!» – потрясенно произнес Егор, увидев рубку крейсера пришельцев. Больше всего она напоминала пещеру, причем пещеру довольно темную. Ее освещали лишь огоньки странного оборудования размещенного на своеобразных сталактитах, спускающихся с потолка. Выглядели приборы инопланетян как шары, утыканные длинными острыми шипами. Егор заметил, как меж каменных столпов метаются какие-то небольшие тени. Одна из них притормозила возле объектива камеры и повисла. Вниз головой. Вскоре к первому пришельцу присоединилась еще парочка. Они очень напоминали летучих мышей, только головы у них были гораздо крупнее и изо рта торчали два больших резца, делая мордахи инопланетян похожими на бобров. «Мы мирная колония землян, которая...» «Еще один мерзкий двуногий!» Прерывая его завопила висевшая по центру тварь. «Мерзкий двуногий здоровяк!» Подхватили две другие тварюшки. По габаритам Егор и в самом деле был человеком немаленьким. «Два метра роста и 120 килограмм веса». Но, как впервые видящие людей инопланетяне, смогли об этом догадаться. «Я, конечно, польщен!» Егор хотел добавить, что не стоит его обзывать мерзким, но летучие гаденыши не стали слушать. Они сорвались с места и начали резво носиться по пещере, чудом не сталкиваясь со столбами и своими соплеменниками. Визги, которые они при этом издавали, переводчик игнорировал и на человеческий язык не переозвучивал. Побесившись волю, мыши опять уселись перед камерой. Только на этот раз их вдруг оказалось четверо. «Выметайся из нашей системы, двуногая! Ты стоишь на дороге Империи Тир! Пошел, Ван! Пошел!» Загалдели сразу все четыре мышки. И что им отвечать? «Очень хочется послать нафиг, но они же Семеновича потом мигом на молекулы развеют. А с другой стороны, как с этими хамами диалог выстраивать? Мы выиграли эту систему в лотерею». Егор сам понимал, как же жалко выглядит его довод. Лотерейный билетик против линейного крейсера. Но другого у него не было. «Вы должны убраться отсюда немедленно!» Последовал ответ. Чисто теоретически, Егор бы успел подняться на челнок на орбиту, запрыгнуть на бор Крузенштерна, разогнать корабль и уйти в прыжок. Егор решил, что именно так и поступит, если психованные мышки уничтожат бестию. Подхватить готового клона Гриша и бежать. Но как же обидно терять уже почти обжитую систему и бежать в неизвестность, бросив почти все средства к выживанию. «Постойте, погодите!» Егор не оставлял надежды на примирение. «Мы не можем ждать! Империи требуется новое жизненное пространство!» Завизжали его визави. «Немедленно освободите планету или будете уничтожены!» Егору одному надоело пытаться разрулить ситуацию, и он подключил к каналу Гришу. И тут же об этом пожалел. Приятель сидел красный, как помидор, с трудом сдерживая хохот господи до да чего он смешного вообще в этой ситуации нашел их же сейчас убивать будут по настоящему а еще один противный двуддей загласили мышки едва увидев гришу ты тоже должен пошли на хрен подписал свой смертный приговор семенович гришка в отчаянии закричал егор понимая что сейчас друга прямо на его глазах разнесут в пыль Но картинку он увидел совсем другую. Гриша снова возобновил трансляцию с разведдрона. Однако на этот раз он наложил поверх изображения с камеры масштабную сетку. В открытом космосе вообще очень сложно оценивать расстояние и размеры объектов. В пустоте глазу зацепиться не за что. Но размерная 3D-сетка давала отличную точку отсчета. Крейсер «Империи Тир» был гораздо ближе к бестии, чем Егору показалось на первый взгляд. Если сначала ему думалось, что он от Гриши в нескольких километрах, то взгляд на сетку подсказал, что он висел с истребителем чуть ли не борт-а-борт. -борт. И самое главное — размеры. Он всего раза в четыре крупнее бестии. «Гриш, это что за хрень?» — ошеломленно спросил Егор. «Вот и я говорю». «Хрень меньше голубиной пиписьки, а еще права качает», ответил другу Семенович и переключился на инопланетян. «Даю вам пять секунд. Снимайтесь с якоря, разворачивайтесь и начинайте разгон». После его краткой, но пламенной и доходчивой речи мыши в рубке крейсера чуть с ума не сошли от ярости. Сорвавшись с места, они начали метаться меж сталактитов, изредка усаживаясь на шары с иглами и барабаня по ним лапками-крылышками. Егор увидел, как крейсер развернулся к бестии бортам и на его горбу зашевелились орудийные башни. «Осторожно!» — крикнул Егор, понимая, что опоздал. Из пушек крейсера разом вылетело более двух десятков ослепительно-синих лучей. Казалось, их плотность такова, что они нарежут бестию на мелкие ломтики. Однако сноп лучей уперся в возникший вокруг Гришиного истребителя призрачный силуэт, повторяющий контуры бестии. Уперся, рассыпался и погас. Силовой щит полностью поглотил всю энергию залпа. «Ну, держитесь, бурундуки с крыльями!» Гриша крутанул бочку вокруг крейсера пришельцев до да так лихо, что их три последующие залпа пролетели мимо «Бестии». Но тут и сам истребитель огрызнулся огнем, заработали две закрепленные под кокпитом пушки. Семёнович предпочитал скорострельность точности, поэтому и вооружил «Бестию» скорострельными излучателями, которые на крейсер обрушили целый водопад ярких вспышек. Защитное поле мигнуло и погасло. Как бы это смешно ни звучало, но калибр орудий «Бестий» превосходил калибры пушек крейсера многократно. У миниатюрного кораблика пушек было много, но размеры у них крошечные, а выдаваемая мощность смехотворна. Выстрелы же «Бестии» пробили и щиты, и корпус украсили тремя пробоинами. Егор увидел, как рубку вражеского крейсера заволокло дымом, а вскоре трансляция с него и вовсе прервалась. На двух рабочих двигателях из четырех он начал чуть ли не боком ускоряться прочь от светила. Гриша его преследовал, стрелял, но все больше для острастки, специально промахиваясь. Наконец корабль «Тир» достиг необходимой скорости и прыгнул. Кольцо синего света прокатилось от его носа до кормы, и он исчез. «Ты зачем его отпустил?» Голос Егора дрожал от негодования. «Сунь учит тому, что полководец должен нарабатывать имидж. Они сбегут и расскажут своим, что Виктория-13 – жуткое место, и лучше сюда не соваться». Будучи командующий флотом одного из кланов в игре, Гриша вызубрил искусство войны и постоянно цитировал Суньцзы «К месту и не к месту». «Они приведут сюда подкрепление. Ладно, возвращайся на базу, ужас бурундуков». Гравилифт – это просто потрясающее изобретение для только начавших освоения космоса приключенцев. Грише, чтобы посадить «Бестию» на «Викторию-1», не надо было высчитывать миллион параметров типа минимальной скорости для вхождения в атмосферу и углов атаки. Попал в генерируемое с поверхности планеты и подсвеченное компьютером окно, и его тут же бережно подхватило гравитационное поле и нежно опустило прямо на посадочную площадку перед жилым модулем. От него до кабины истребителя протянулся шланг-переход. Семёновичу даже не потребовалось выходить на поверхность планеты, чтобы попасть в модуль. Да и не было ничего интересного в окружающем базу пустынном ландшафте. Рыжеватый песок, низкие барханы и редкие вкрапления, похожие на лишайник растительности. Егор не обманул. Победителя ожидал торжественный ужин, состоящий из двух порций едва теплой питательной пасты. «Давай, рассказывай!» Егор уселся напротив друга, ожидая услышать увлекательную историю о космическом сражении. «Да нечего рассказывать!» Отмахнулся от него Гриша. «Разве это бой?» «Это гол в пустые ворота, три захода, и они готовы». Он уныло поковырялся ложкой в тарелке, отложил ее, встал и поплелся к выходу из столовой. «Аппетита нет!» «Устал?» Вдогонку крикнул Егор другу. Тот развернулся. «Честно!» Не устал, а пересрался. Знаешь, я на этих летучих грузунов кинулся на автомате. Чисто на рефлексах, как в игре. А потом, гляжу, щит потихоньку мой проседает. Медленно и вроде как не опасно. Но стало страшно, просто жуть. Броня у бестии полсантиметра, а дальше чистый вакуум. Смерть, понимаешь, настоящая и бесповоротная. «На мне только легкий полетный скафандр. Даже если катапультируюсь, то не факт, что... Но мы же клонирование запустили. А толку? Я-то умру!» «Это ты, может, и разницы между мной и клоном не заметишь. Но для меня все уже кончено будет». Отлетался великий и ужасный Каперанг. «Хорошо. Давай отдыхай. А завтра начнем тебе в фабрикаторе воять какой-нибудь бронескафандр». «Бронескафандр – это тема, не спорю». Но нам надо подумать кое о чём другом.